Глава третья. Тарий Таргул. «Тарий, я не понимаю тебя. Изящные женские пальцы, унизанные перстнями, пробежались по моей груди, прощупывая мое настроение. Но ну, к чему это упрямство?» Она явилась в мой особняк под предлогом обсуждения важных переговоров с послами соседнего государства, но даже не попыталась об этом заговорить. Буквально с порога ко мне прильнула и завела свою шарманку. «Изволь, Дарта, объясню». «В какой там сотый, пятисотый раз?» Я деликатно снял руки подруги, если так можно назвать вынужденную соратницу, со своей груди и сделал шаг назад. «Если ты опять про истинность, то я даже слушать этот бред не хочу», — выкрикнула Дарта. Тари торгул, немедленно прекращай жить иллюзиями. Смирись, что нам никогда не вернуться на Драгонеон и не взлететь в его небо драконами, а значит, и истинную пару не найти. Почему бы нам не стать с тобой хоть и не истинной, Но пары здесь, в этом забытом Творцом мире. Неужели ты думаешь, я хуже, чем все эти твои человечки, эльфийки и оборотницы? Я не понимаю. Ведь их ты не отталкиваешь. Я знаю, что ты не хранишь обет воздержания. Я ухмыльнулся и покачал головой. Конечно же, драконица прекрасна. Удар-то, идеальное лицо и фигура. Миндалевидные зеленые глаза, белокурые локоны, пухлые губы, точёный нос. Аппетитные формы, пылкий взгляд и безупречный вкус. Наверняка она страстная любовница. Дело совершенно в другом. Потому что, в отличие от тебя, дорогая Дарта Дангул, я оптимист и верю в наше возвращение. Мы обязательно найдем великого владыку и откроем портал домой. Поэтому я не хочу пачкать твое имя постельной интрижкой. Я слишком тебя и твою семью уважаю. Как мы будем в глаза друг другу смотреть дома?» Дарта вспыхнула и топнула ногой от бессилия. «Шесть лет прошло. Мы его уже точно не найдем. Смирись!» Воскликнула она, всплеснув красивыми кистями. «Я хотел возразить, что шесть лет — пустяк в сравнении с нашими долгими жизнями, но тут одновременно открылись два почтовых портала, и перед нами зависли сообщения. Срочный сбор во дворце». «У что-то важное», — озвучил я очевидное и указал Дарте рукой на дверь. Мы прошли в портальный зал, и я активировал переход во дворец великого владыки, того самого, которого и в помине у владычества нет уже добрых шесть лет. За него мы, пятеро застрявших на татуме наследников правящих родов драконов, из Драгонеона, прибывших поздравить великого владыку с рождением наследника, а вместо этого попавших в ловушку. В портальном зале дворца встретились и обменялись приветствиями Салатой и Граевом. Им повезло, они истинная пара и им все равно, в каком мире жить». «Что там могло случиться, что Кьерн дернул нас в неурочный час?» — недовольно проворчала Алата. «Надеюсь, что-то важное», — ответила ей Дарта. А я не мог перестать радоваться внезапному вызову. Даже если Кьерн позвал нас по какому-то пустяку, спасибо ему за то, что невольно помог мне свернуть разговор с Дартой. Мне не хотелось грубить драконицы. В конце концов, в этом мире всего две представительницы нашей расы. Но мое терпение тоже не бесконечно. И без Дарты становится сложно не впадать в уныние и продолжать поиски великого владыки. А после ее упаднических прогнозов руки совсем опускаются. Кьерн, наследник медных драконов, ждал нас в зале совещаний. Он расхаживал туда-сюда и о чем-то сосредоточенно размышлял, пока мы не заскрипели ножками кресел, усаживаясь за круглый стол. Продажи товаров из других миров упали на сотую процента. Многозначительный изрек наш собрат, занимающийся благосостоянием владычества во время отсутствия владыки. Кому-то могло показаться это сущей ерундой, но не нам. Мы знали, что это обозначает. Где-то открылся неучтенный портал, а из этого следует, что великий владыка жив и был где-то рядом с переходом. Не тот, которого мы ехали поздравлять. Он, к глубокому сожалению, простился с жизнью на Татуме, а его сын, который пропал шесть лет назад, еще младенцем следующий великий владыка. Лишь на его дар сможет откликнуться проход в мир драконов. Испокон веков мы вели торговлю статумом через великое владычество, потому что на капризном драгонеоне обычные порталы не открывались. Ходила легенда, что наш предок, в благодарность за спасение его истиной, заключил нерушимый обет с предком всех великих владык и поклялся, что драконы вечно будут защищать его потомков. В качестве гарантии наградил ключом от двери в наш мир. Ключ передается от отца к сыну уже много веков, а мы с тех пор трясемся, чтобы его не потерять. Но шесть лет назад что-то пошло не так. Творец, какое счастье! Давненько не было контрабанды, друзья мои. Я уже и не ждала. Я уже думал, все сгинул молец. Загалдели драконы на перебой. Только Дарта помалкивала, будто была не рада, а я уже во обдумывал, как найти портал. Ведь я, как бы правая рука великого владыки, глава его службы безопасности, мне этот портал и искать.